Глава 20. Ну, вот вам и долли княжна. Вы так хотели ее видеть, сказала Анна вместе с Дарьей Александровной, выходя на большую каменную террасу, на которой в тени, за пяльцами, вышивая кресло для графа Алексея Кирилча, сидела княжна Варвара. Она говорит, что ничего не хочет до обеда, но вы велите подать завтракать, а я пойду с сыщу Алексея и приведу их всех.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 а Васильев с Мамоновой, Ализа Нептунова. Ведь никто же ничего не говорил. И кончилось тем, что все их принимали. И потом. «C'est un interieur se si juli, si comme il faut. Tout est fait à l'anglais. On se réunit au breakfest, et puis on se sépare». Это такой милый и порядочный дом. Совсем по-английски.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 В Покровском. «Ум партии дэ ла теннис». «Партию в теннис», — улыбаясь своей красивой улыбкой, предложил Весловский. «Мы опять с вами, Анна Аркадьевна». «Нет, жарко. Лучше пройтись по саду и в лодке прокатиться. Показать Дарья Александровне берега», — предложил Вронский. «Я на все согласен», — сказал Свиярский. «Я думаю, что Долли приятнее всего пройтись, не правда ли?»